Теперь дело в Викторио. Всегда Викторио самый способный из всех, ибо каким бы он ни был, он в первую очередь Фонтини Кристи. Он поддержит честь семьи. Для Берлина он достойный соперник. Пришло время рассказать ему о поезде из Солоник и раскрыть детали договора семьи с синопским монашеским орденом. Успели вовремя, сделали все правильно».